Посмотрим с вами, мои юные друзья, на карту. Найдем голубую нить Рейна и по ней медленно поведем на север туда, где в великую немецкую реку вливается полноводный мозль. Пересечем Рейнский хребет, минуем Бонн, родину Бетховена, Кёльн с его знаменитым кафедральным собором и остановимся в Дюссельдорфе. А теперь представьте себе, что мы на центральной городской площади, где нас поджидает не стремительный автомобиль и не туристический автобус, а старомодный дилижанс. Вместо шляп на головах у нас цилиндры, вместо плащей на плечах пелерины. Длинный кнут, взвившийся над головой кучера, щелкнул, и мы поехали. Мимо круглого окна бегут красивые ирэйнские пейзажи. Солнце и зелень всюду, куда не бросишь взгляд. Ветряные мельницы приветливо машут крыльями. Приехали. Добро пожаловать, господа, в наш благочестивый бармен. Не скажете ли нам, почтенные, почему так торжественно звонят колокола? Ведь сегодня не праздничный день. Вчера супруга самого уважаемого в нашем городе фабриканта, господина Энгельса, фрау Елизавета, родила сына. Ага, следовательно, вчера было 28 ноября... 1820 года. Не так ли? Само собой, разумеется. Господа, господа! Я поднимаю этот бокал, наполненный прекрасным рейнским вином, в честь рождения Фридриха Энгельса-младшего. Пусть он будет силен, как Зигфрид, и славен, как Цезарь. Пусть он унаследует доброту фрау Эльзи О! и ум отца. Господа, господа, благодарю за добрые пожелания. Пусть их услышит наш всемогущий Бог. Позвольте и мне поднять бокал за моего первенца, за моего Фридриха. Я хочу, чтобы он стал мудрым хозяином на фабрике и львом в торговых делах. Желаю, господа, чтобы сын умножил славу и богатство фирмы Энгельс. Колокола в Упертальской долины славили появление на земле молодого Фреда Энгельса, а в это время набаты в Мадриде, Неаполе, Пьемонте призывали народ к восстанию. Перелистаем страницу календаря. 1837 год. Фридриху Энгельсу исполнилось 17 лет. Заглянем в один из классов в Упертальской королевской гимназии. Урок по литературе подходит к концу. Его ведет доктор Ханчики. Простите, пожалуйста. Можно мне задать вопрос? Что ты хочешь сказать, Ганс? Вот вчера пастор сказал моему отцу, что Иоганн Вольфганг Гёте шарлатан. Шарлатан, который пишет под диктовку дьявола. Мой отец рассердился и назвал пастора, простите, ослом. Что? О ослом назвал. Хм. Меня все это... Очень смущает, и я прошу разъяснить мне, господин, вот... Преподобный пастор прав, прав. И любезный Ганс. Ага. Гёте настоящий безбожник, развращающий помыслы юных. Угу. Наша церковь никогда не считала его своим сыном. И мой горячий совет тебе сегодня же помолиться о спасении души твоего отца. Это я помолюсь обязательно. А ты что хочешь сказать, Энгельс, младший? Здесь какое-то недоразумение, господин доктор. Поэт, о котором зашла речь, гениален. А небо, говорят, уважает гениев. Неужели возможно автора Фауста отлучить от церкви с такой легкостью и беззаботностью? У меня такое ощущение, что ты защищаешь то, что тебе недостаточно хорошо знакомо. Смею думать, что я сравнительно хорошо знаком с великолепным пером Веймарского Гомера. Ну, чтобы вы могли убедиться в этом... Позвольте на память прочитать вам несколько строк из его «Фауста». Я богословием овладел, Над философией корпел, Юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу, и за нас десять лет вожу учеников как буквает, Толкует так и сяк предмет, но знания это дать не может, и этот вывод мне сердце гложет. Тише! Тише! Это безобразие, господа! А вы, господин Энгельс, вы меня страшно огорчили. Эта ужасной поэзии не делает вам чести. И ваш благородный отец не возрадуется, узнав обо всем случившемся. Урок окончен! Он тебе еще это припомнил. А я говорю ]rain. то, что ha ha думаю. Молодец, Фред, господа! Качать его! И успокойтесь вы наконец. Дайте хоть вытащить тетрадь, сейчас урок истории. Хорошо, если бы опять вызвали Фреда. Только умоляю тебя. Отвечай тогда до конца урока, а то я ничегошеньки не выучу. Я тоже. Вчера весь вечер прогулял. Тихо, по местам. Идет господин Шифлин. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господин учитель. Начнем урок. Прошу к доске, прошу номер, номер одиннадцатый, Энгельс Фридрих. Слава богу. О, господи, пронесло. Расскажите нам о битве Александра Македонского при Иссе. Но только прошу вас не слишком отходить от учебника. Но в учебнике слишком много неточностей, господин учитель. Уж не собираетесь ли вы поставить под сомнение лекции самого генерала Клаузовица, на основе которых составлен учебник? Что вы, имперский генерал заслуживает всяческого уважения. Но истина... А на чем, позвольте вас спросить, основывается ваша истина? На оригинальных произведениях Ариана, Демосфена, Калистена, Птоломея. И вы читали все, что они написали о походах Александра Македонского? Да. Хм. Хорошо. Проверим. Сколько париану было убитых при Иссе? При Иссе? Сто тысяч персов и четыреста македонцев. А каковы, согласно хроникам Калистена, были силы Дарья при Гавгамеле? Сейчас, это так... А, миллион пеших, 40 тысяч всадников, 200 боевых колесниц и 15 закованных в броню слонов, господин. Вред, выручай! Говори еще! Если позволите, могу наизусть повторить любую речь Александра Македонского. Разрешите, господин учитель! Разрешите Хорошо, господин Энгельс, мы вас слушаем. Сейчас, а, сейчас, я. А. Я пришел в Азию не для того, чтобы истреблять народы, а полмира превратить в пустыню. И не для того, чтобы угнетать побежденных. Не прочно то владение, которое приобретено мечом. Вечно только признательность за совершенное благодеяние. Меня обвиняют в том, что я переношу в Македонию персидские обычаи и нравы. У многих народов я нахожу такое, чему не стыдно подражать. Невозможно управлять огромной державой без взаимообмена всеми имеющимися благами. Вы заслуживаете самой высокой похвалы, молодой коллега. В вашем лице я вижу одну из надежд, исторической науки. Я должен вам признаться, что история не предмет моих стремлений. Я мечтаю о другом. О другом? Угу. Но тогда зачем вы выучили все это? Ну, как зачем? Потому что я хочу стать поэтом. Но что общего у поэзии с речами бессмертного Александра Македонского? Мне кажется, все великое имеет много общего с поэзией. Интересно, кто подсказал вам эту мысль? Никто. Я сам так думаю. Итак, перед нами ученик Энгельс Фридрих. Самый способный юноша в гимназии. Он хорошо сложен, у него приятные округлые черты лица, В отличие от своих товарищей по гимназии, Фред внимательно следит за своей внешностью. Он привлекает внимание изысканностью и хорошим вкусом. Но красивый овал лица и элегантный костюм не составляют всей его сущности. Красота для Энгельса нечто цельное, такое, что не может быть разорванным на части. Душа вдвойне прекрасна, если она живет в здоровом, красивом теле. Перед нами молодой человек. Ему еще только 17 лет. Это время весны его жизни, впереди которой буйное цветение. Но пока место идет урок, не зайти ли нам в кабинет директора гимназии доктора Ханчика? Войдите. Добрый день, господин директор. Мы интересуемся всем, что связано с жизнью великого человека. Кого вы имеете в виду, господа? Фридрих Энгельса младшего. Не ослышался ли я, господа? Нет. Вы назвали младшего Энгельса великим человеком? Совершенно верно. А. Великим. А вы разве не знаете, что Фридрих Энгельс... Ну, оставьте шутки, любезный джентльмен. Могу ли я узнать, откуда вы прибыли? Вид у вас не здешний. Издалека, господин Ханчике. Из второй половины двадцатого века. Как? О, да вы шутник. Но раз вы уже интересуетесь Фридрихом Энгельсом, вот взгляните в ученическую сумку этого великого. Я не в восторге от нее. По личному настоянию господина Энгельса-старшего я обязан время от времени проверять ее. Ах, вот как? Да, да, этот контроль необходим, так как Фред довольно своенравный юноша. Да-да, я уже извлекал из его сумки общественный договор Руссо, человеческие кости, любовные письма и фривольные рисунки. Да-да, ага. однажды обнаружил даже карикатуру на собственную персону с надписью «Ханчке профессора Педант». Думаю, что и на этот раз ее содержимое подтвердит мои слова. Посмотрите. С удовольствием, господин директор. Но пока я вижу здесь, господин директор, только учебники и тетради. А вы не спешите, не спешите. Запустите руку поглубже. Так. Ну, что вы нашли? Что я нашел? Так. Угу. Стихи Пауля Флеминга. Так. Бабёв, политические речи. Ага. Музыкальный журнал. Угу, угу. Философия духа Гегеля. Так, а это карты для покера, бильярдный шар, бронзовая фигурка Вольтера, карикатура на учителя Эвиха, ай-яй-яй-яй-яй-яй, дамский браслет с цепочкой. Ну, господа, что вы скажете об этой ярмарке? Флеминг, Вольтер, Гегель, Бебе. Да здесь собрана целая революция. Фридрих, видимо, забыл, что он гимназист. А вы называете его великим человеком. Да, но... Никаких но! Душа Фреда совращена разными соблазными политическими химерами. Вы представляете, до чего он может дойти? До чего он может дойти? Мы-то с вами, друзья, прекрасно знаем, до чего смог дойти Фридрих Энгельс. Но пока мы разговаривали с почтенным доктором Ханчкин, Фред бежит домой. Он знает, что там его ожидает мать. Мадам! Ваш рыцарь, мадам, у ваших ног. Встаньте, сир. Спрашивайте, сеньора. Подвиги вашего рыцаря бесчисленны. Говорите, барон, я все внимание. Барон, это прелестный, И так, божественная Дульцинея. Все, что услышите из уст моих, сама небесная правда. О -о -о. Ныне, когда я следовал через пустынную местность, названную Королевской гимназией, меня встретил небезызвестный грант Дон Ханчки. Он отсалютовал мне копьем, тем самым вызвав меня на поединок. Руки его были окроплены теплой ученической кровью, но я Я принял вызов и ринулся в бой. Неожиданно на меня напал второй рыцарь, мохнатый Иоган Якоб Эвих, который без предупреждения приставил свое копье к моей груди, вспомнив Бога. И вас, мадам, я словно тигр. Бросился на врага. Все были восхищены моей отвагой. А спустя пять минут Эвих стоял на коленях и умолял о пощаде. И заявил, что я одна из надежд исторической науки и даже назвал молодым коллегой. Не может быть. Да, мама, да, мама, увы, он меня так назвал меня поэта. Ля -ля, это же чудесно! Что ж здесь чудесного? Я не нахожу Чудесно твои знания, Фридрих. Третьего дня доктор Шифлин говорил твоему отцу, что ты прирожденный филолог. Выходит, каждый учитель тянет тебя к себе, к своей науке. Вот это ты и чудесно. Мадам, хочу кое-что сообщить вам по секрету. Большую тайну. Буду молчать, как могила храбрый юноша. Рыцарь голоден. Безумно голоден. Ноги мои дрожат. О, рыцарь ждет заслуженная награда. Медовые оладьи. Оладьи! Ура! <свят> Обед подходил к концу. За столом, кроме отца, матери и Фреда, который, как самый старший из детей по традиции, имел право сидеть за семейным столом, постоянный воскресный гость пастор Зандер. Прошу вас. Спасибо. Спасибо, я Нет. не хочу. Ну, так пастор, тебе... попробуйте. Пожалуйста. Нет, Подай. я не могу больше. Папа, через три дня в Альберфельде будет гостить фрейлин Клара Вик. Мне сказали, что она исполнит пьесы для фортепиано Роберта Шумана. О? Роберта Шумана? Первый раз слышу. Шуман? Это молодой композитор из Лейпцига. Клара Клара Вик. Знакомая фамилия. Не дочь а это скрипача Фридриха Вика? О ее мастерстве я слушал много блестящих отзывов. Мне, пап, очень хотелось бы послушать молодую пианистку. К тому же она моя сверстница. Светская музыка слишком опасное увлечение для молодого человека, господин Энгельс. Вам надо быть очень внимательным. Ну, разве существует что-либо божественнее музыки, господин пастор? Мне кажется, что единственный язык, который небо всегда слушает с радостью, это чистый язык искусства. Дорогой пастор, на этот раз я должен согласиться со своим не очень-то покорным сыном. Музыка моя слабость. В этом доме она в почете. Это меня не радует, уважаемый господин Энгельс. Ваш дом славится благочестивостью. Не могу представить себе, что под таким кровом вместе с молитвами звучали дьявольские мелодии, распространяемые по всей Европе и переписываемые имени какого-то композитора. Вы, очевидно, имеете в виду итальянского маэстро Никола Паганина. К сожалению, не только его. Пусть пастор Зандер простит и меня, но музыка действует на мою душу куда успокоительнее самых сильных воскресных проповедей. Вы слышите, господин Энгельс? Фред еще очень молод, чтобы требовать от него разграничения своих мыслей, господин пастр. А кроме того, он обожает музыку, и поэтому всякая вольность в отношении к ней может быть прощена. Ему. Вы, мать, любезная фрау, я вас понимаю, но я его духовный наставник, и потому хочу, чтобы вы поняли и меня. Сын ваш достаточно умен, чтобы ему многое прощалось. По общему мнению, руководить им должна рука потверже. Иногда избыток ума мешает молодому человеку уважать традиции. Как же так, господин пастор? Неужели вы сомневаетесь в твердости моей руки? Я имею в виду руку вашей супруги. Да. Папа, ты мне разрешил уйти за стола. Ступай. Спасибо. Концерт Фред исполняет вашу честь, господин Пастор. Но, фрау Энгельс, я... Сын играет Бетховена. Однажды, тихим июльским вечером, Фред и два его ближайших друга, братья Греберы, сидели на берегу сонного вупера. Ты посмотри, посмотри на это звездное небо, Фред. Где-то там, там, выше этих небесных светил, далеко-далеко, Царство Божье. Ты ошибаешься, Вильгельм, ошибаешься. Где-то там ничего нет, кроме новых планет, новых звезд, новых систем, новых вселенных. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. А за ними? За ними? Да. Вот этого за ними не существует, дружок. Как так? Ну, так. Все это плод нашей фантазии, людской привычки всюду искать конец чему-то. Вселенная бесконечна и безначальна, как кольцо, как ноль. И под нами, и над нами, и вправо, и влево от нас нескончаемый поток миров, материи, больше ничего. Фред, ты рассуждаешь, как безбожник. Какой еретик подбросил тебе такие опасные мысли? В Библии... Подожди, подожди, оставь Библию. Я тебе скажу напрямик. Теперь я пришел к тому, что божественно можно считать лишь то учение, которое может выдержать критику разума. Ну, кто дает нам право слепо верить в Библию? Только авторитет тех, кто поступал так до нас? Какую цену имеет, например, вся философия, если мы станем верить Библии с ее учением о непознаваемости Бога разумом? Фред, дорогой мой Фред, по-моему, ты даже. Ты, ты даже ты не сознаешь, что говоришь. Ты стал жертвой какого-то обмана. Фред, ты в плену. Ты в плену, в плену устрашающих мыслей, которые толкают да тебя нет, и ни нет, к чему нет, хорошему. Нет, нет, Вильгельм, дружок. Нет. Я еще никогда не чувствовал себя таким свободным, как сегодня. Свободным. Да, я знаю. Знаю, что наживу себе этим величайшие неприятности. Но от того, что диктуется мне силой убеждения, я при всех своих стараниях, я я не могу отказаться. Я Говорю то, что думаю. И в чем убежден. Бога нет. Бог это легенда, Бог это ложь. И вообще, да здравствует разум. Доживет да беспокойная человеческая мысль. В вечерние часы перед сном, которые все благочестивые жители ву́пперталья посвящают молитвам, Фред пишет стихи. Это его первые литературные опыты. Да, государи, государи Германии, государи Германии. В зыбком челне я невольно о вас вспоминаю, Как на плечи свои терпеливый народ Поднял трон золотой ваш когда-то И с триумфом пронес по родимой земле И прогнал чужеземца лихого. Вот Тогда преисполнились наглостью вы и нарушили данное слово. Но повеяло буря из Франции к нам, всколыхнулись народные массы и колеблется трон, как средь бури ладья и дрожит в вашей длани держава. Что ты делаешь, Фридрих? Читаю, папа. Читаешь в тот самый час, который следовало посвятить Богу? Это плохо, Фридрих. Что же ты читаешь? Эмилию Голодти Лессинга. Дай сюда книгу. Папа, что ты делаешь? А это? Это повесть об ужасающей жизни великого Гаргантюа господина безбожника рабла А это вольнодумные сочинения господина Шиллера. Все в печку и немедленно. Молись, Фред, молись. Ибо то, что ты читаешь, неугодно ни твоему отцу, ни Богу. Если бы я мог молиться, я просил бы Бога, чтобы он простил тебя за то, что ты делаешь. А помнишь, это святотатство. Ты вступаешь на опасный путь, Фред. У меня такое ощущение, что ты начинаешь сомневаться во всем, во что верил вчера. Но ведь еще два века назад Декарт открыл, что сомнение один из актов мышления. Его девиз «Я мыслю, следовательно, я существую». Это и мой девиз. Это все фантазия. Ты уже достаточно повзрослел, чтобы подумать о чем-то более серьезном. Через несколько месяцев я введу тебя в дело. Я не хочу торговать. Я хочу Я хочу заниматься творчеством. Только этот путь приведет меня к истокам истины, которую я ищу. В торговой конторе. Вот где ты должен искать истину. Там. И в начале зимы 1838 года Фридрих Энгельс-старший привел в контору Эрмин и Энгельс Фридриха Энгельса-младшего. Сегодня, господа... Для меня и для моего сына, с которым вы, надеюсь, знакомы, знаменательный день. Фридрих начинает работать у нас в конторе. Он будет вашим коллегой. Очень приятно. Весьма рады. Надеюсь, Гутмайер, вы введете его в курс дела. Слушаюсь, господин Энгельс. Желаю успеха, Фред. Спасибо, папа. Ваши обязанности, господин Энгельс-младший, на первое время входят в регистрации всей входящей и исходящей почты. Но прежде всего я должен ознакомить вас с общими правилами контора. Я вас слушаю, господин Фриду. слушаю. Итак, будь бережлив, экономь чернила, бумагу и перья. Будь старательным, не делай помарок и не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Будь энергичным, не уступай коллегам в делах рвении. Будь вежливым, встречай клиента стоя, с улыбкой. И, наконец, господин Энгельс-младший в конторе нельзя напевать песни, есть и читать книги. Напевать песни, есть и читать книги? К сожалению. Хм. Вот ваш стол, господин Энгельс. Спасибо. О, как здесь душно. Господа, как вы не задыхаетесь в этой комнате? Но здесь воздуха достаточно и дышится отлично, господин Энгельс. Нужна привычка. Уже четыре месяца жизнь Фреда идет по однообразному, точно заведенному распорядку. Он встает в шесть Завтракает в семь, приходит в контору в восемь. Сначала почта входящая, затем исходящая. После этого калькуляция заказов, оформление договоров, начисление процентов. Каждая конторская книга служит определенной цели. Сначала зеленая, потом синяя, красная, желтая. Зеленая, синяя, красная, желтая. Страшный Конторский перпетум мобили. Боже мой, каждый день одно и то же. Господа, вас не гнетет это ужасное однообразие. Но здесь не театр и не литературный клуб, господин Энгельс. Да, конечно. Чиновник не имеет права жаловаться на однообразие и монотонность. Он просто обязан гнуть спину над столом и работать терпеливо, молча и аккуратно. Господин Энгельс! Ой, простите. простите. Я забыл, что в конторе, как в церкви. Не разрешается напевать песенки. О, будь бережливым, будь старательным, будь скромным, будь покорным. Не хотите ли вы достачтимое фрау контора, чтобы я изменил себе? Тоже стал вашей вещью, вашим рабом, вашим безликим и покорным винтиком. Нет. Этого не будет никогда. Господин Бауэр, вы заметили, что сынок хозяина работает плохо? Входящая почта еще не зарегистрирована? Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господин Андресий. Ну как идут дела? Отлично, господин Энгельс. Как работает господин Энгельс младше Ваш милый сын, господин Энгельс, весьма старателен, но время от времени отвлекается на ненужные вещи. Да, но это от молодости. Только от молодости. Я хочу, Фрак, чтобы ты был так же усерден, как твои коллеги. Я хочу, чтобы все, что не относится к делам фирмы, ты выбросил бы из головы и целиком отдался работе. Сегодня вечером Зигрис, коммерсант из Амстердама, устраивает в городском доме прием. Ты будешь там представлять нашу фирму. Черный фрак обязателен. Вы возлагаете на меня какие-то особые надежды? Ты должен произвести хорошее впечатление. Особенно этого господина Зигриста, с которым нам предстоит заключить торговую сделку. Хорошо, отец. Я постараюсь. Надеюсь услышать завтра утром достойный отзыв о моем сыне и наследнике. Желаю успеха, Фрат. И вот, в тот же вечер, Фред вошел в парадный зал городского дома. Он легонько поклонился собравшимся и направился в центр зала, где находился господин Зигрист. С важностью стоя между супругой и дочерью, голландец смотрел на приближающегося молодого гостя, явно любуясь его стройной и элегантной фигурой. Фридрих остановился в двух шагах от хозяев, Еще раз поклонился и проговорил на чистом голландском языке. Имею честь представлять фирму Эрман и Энгельс, производящую хлопчатобумажную пряжу и ткани. Приветствую вас от своего имени и от имени отца главного акционера фирмы. Позвольте отрекомендоваться. Фридрих Энгельс-младший. Вы превосходно владеете голландским. Позвольте пожать вам руку. Благодарю вас. Вы заставляете меня вспомнить Париж, месье. Приемы в поле-рояле и молодых аристократов из Версаля, да? Две такие прекрасные женщины, как вы, мадам, и ваша дочь, они заставляют быть парижанами. О, месье, вы очень любезны, мерси. Буду рад, если моя дочь проведет этот вечер в вашем милом обществе. Благодарю вас за высокое доверие, уважаемый господин Зигрист. Надеюсь, что фройлен... Не будет скучать и сожалеть. Что вы скажете о нашем обществе, Ну, Это весьма милое общество, умеет судачить и тем самым, очевидно, забавляется. Вы обворожительны. Рад вас видеть здесь, дорогой господин Энгельс младший. Как обстоят дела вашей фирмы? Правда ли, говорят, что на бирже ваши акции несколько пошатнулись? Господин Мокер, ваш интерес к нашим биржевым возможностям меня очень трогает. Но он проявлен в весьма неудобном месте. Ну, разве можно на светском рауте обсуждать такие вопросы? Мальчишка! Фрейлин Зигрис, я вам не советовал бы шить платьев из тканей фирмы «Эрмен и Энгельс», В них вы будете выглядеть просто золушкой. Боже, я не знал, господин Шульц, что ваша супруга шьет платье из наших тканей. Как вы остроумны, господин Энгельс. Развеселите кого угодно. Я во всем похожу на свою маму, Фрейлин. Да, но иногда вы не прочь и поиздеваться. Что делать, барышня? Кроме матери, у каждого есть отец. Вы разрешите пригласить вас... На вальс. С удовольствием. Как видно, старый дьявол пускает в обращение сына. Еще один ангел вступает в бой. Надо отдать должное, выглядит он безупречно Говорят, он знает 25 языков Представьте, пишет стихи и считает, как пифагор Это настоящий кавалер с хорошими манерами Нет, нет, слишком красив, чтобы быть умным Похоже, собирается вскружить голову фрейлен Зигрис Давненько старый Энгельс не наносил такого удара Этот молодой человек, дорогая придает нашему приему не совсем желательный для гостей блеск. Этот молодой человек, Якоб, подлинное сокровище, с которым ты должен найти взаимопонимание. Да? Что ты имеешь в виду? Почти все, дорогой. И наше состояние, и нашу очаровательную дочь. Ты меня понял? О, да, дорогая. день произошло событие, которое просто повергло всех в удивление. Господин Зигрист, сопровождаемый супругой и дочерью, торжественно прошествовал мимо конторы Эрмен и Энгельс и направился в контору Найдорфа. Спустя час он покинул ее, унося в кармане договор о крупной сделке. Торговая улица немела от удивления». Энгельс-старший влетел в контору и, не снимая ни пальто ни цилиндра, потребовал от сына объяснений. Что это значит, Фридрих? Почему Зигрист не заключил сделку с нашей фирмой? Думаю, что мое поведение было безупречным, и все же голланец остался чем-то недоволен. Может быть. Яснее, Фред. Как вам объяснить, отец? Вчера Зигрист предложил мне переехать в Амстердам работать в его фирме. Так. И весьма недвусмысленно дал понять, что рука его дочери свободна. Я счел это предложение недостойным для меня и невыгодным для вас. А посему отверг его, может быть, причина в этом. Надеюсь, отец, что на этот раз... Вы такого же мнения? Да, Фридрих. На этот раз и впервые я вполне согласен с тобой. Я рад, папа. В бильярдной комнате богатого особняка собралась компания молодых людей. Они с затаенным дыханием ожидали исхода бильярдности между сыном хозяина дома Гугу Эрихом и Фридрихом Энгельсом. Так. будет моя. Моя. От двух бортов.. Правый угол. О, -о, -о, -о. Не ступен, не ничего, <свят> ничего. Спокойно, <свят> господа. Отойдите. Спокойно, вы рискуете, не У него Его хороший глаз. Спокойно, спокойно. Фридрик, вы отвлекаете Фридрик. Все, все, все. все. <свят> <свят> Да. И Тебе хорошо, не везет сегодня Гуга. Не, не везет, не везет. Только зря подставил свой шанс. Да, Гуга-гуга, пропал твой последний шанс выиграть у Эндрю. Да, И, господа, да. я буду скромнее: режу в среднюю. Так. Ох, Партия! Вы невозможны. Сумасшедший удар. Когда, наконец, мы увидим вас побежденным? Когда вы перестанете играть со злобой, дорогой Гуга. «Ну что вы сердитесь? Бильярд – это же игра, а не сражение. Чистолюбие парализует ваши руки. Господа, ну что же вы все играете со мной, как со своим врагом? Вы стремитесь побить меня, унизить? Нет, я вам этого никогда не позволю». «Простите, Фридрих, да? а что же вы хотите?» Чтобы мы вас считали своим приятелем? Да. Э, э, господин Фридрих, да? вы всегда ставите нас в неловкое положение. Интересно. Э, э, вчера вы опять изволили танцевать с фабричными работницами и пренебрегли приглашением Фрейлин Петерсон посетить ее званый вечер. А разве это не отдаляет вас от нашего круга? Ну, в отличие от вас, нелюбезный Якоб, я танцую с бедными девушками, в то время как вы не считаете их даже за людей. Подождите, подождите, господин Фридрих, а неужели вы хотите, чтобы мы целовали руки этим? Видите ли, господин Толстяк, прежде чем говорить о девушках, сбросьте свое сало. Вы, кстати, себя видели в зеркале? Фридрих, что вы сказали? Это неслыханно, господа, это оскорбление. Меня удивляет ваша грубость, Фридрих. Вы забываетесь, что находитесь в моем доме, И обижаете моих гостей? Прошу меня извинить, но вы видели, что меня вызвали на это? Я, я, я он, вас не вызывал, господа, то он просто не из наших. Нет. Никогда не обольщался мыслью быть вашим, господа. Да, я действительно. Как это? Овца не вашего стада. Вот да, да, да. Да. В Париже уже был один граф который отказался от богатства, титула и вел борьбу против своих же. Против да, власть. был, был, да. был. Его имя Анри Сен-Симон. Возможно, моя судьба будет схожа с его. Ну, дорогой Энгельс, зачем вы взваливаете на себя такую тяжелую ношу? Что вам мешает чувствовать себя нашим, какой вы в конце концов и есть? Разве ваш отец не живет и не дружит с нашими отцами? Разве вам не достает уважения? Или вы беспокоитесь за свое будущее? Как вам объяснить, господа? Ну, вопрос это большой, сложный. Мне понятны ваши недоумения, ваша даже ярость. Вы во мне видите вероотступника, человека, который не дорожит своим происхождением. Но что же мне делать-то? Я не могу быть другим. Я ненавижу профессию и дела отца. А это дела и ваших отцов. И вы должны идти по их стопам, и пойдете по их стопам продолжать их дела и повторять их роли. Как вы говорите. Да, да, Гуга, моя жизненная задача, это громко сказано, но она действительно немного сложнее и дьявольски трудна. Я должен не только отойти от отца, но и проложить в жизни свою тропу. Это как раз то что и разделяет меня с вами, превращая в вашего недруга и антипода. Подобные разговоры никогда не остаются без последствий. Они проникают в окна домов и двери контор. В конце концов, после скитаний по улицам они достигли цели. Они достигли ушей господина Энгельса-старшего. Что стряслось с нашим сыном? Почему он так вызывающе ведет себя? Но он так еще молод, Фридрих. Ты должен его простить. Да, я готов был сам думать, что это мальчишеские фантазии. Но это не мальчишество. Вот, смотри, этот журнал принесла сегодняшняя почта. Германский телеграф? Какое он имеет отношение к нашему сыну? Самое прямое. В нем напечатана его статья письма о Вупертали. Вот, читай то, что отмечено. Все кабаки переполнены, особенно в субботу и воскресенье, а вечером... К одиннадцати часам, когда их запирают пьяной и толпомой... ...вываливаются из кабаков и вытрезвляются большей частью в придорожной канаве. Причины такого явления совершенно ясны. Прежде всего, этому сильно способствует... Фабричный, фабричный труд. труд. Работа в низких помещениях, где люди вдыхают... Больше угольного чада и пыли, чем кислорода, и в большинстве случаев, начиная уже с шестилетнего возраста, возраста прямо предназначен вот, значит, для того, чтобы лишить их всякой силы и жизнерадостности. Ты принял какие-то решения, Фридрих? Да? Да, Эльза. Я нашел выход. Мое решение, хотя и может показаться жестоким, но оно справедливо. Подготовься к близкой и продолжительной разлуке с Фредом. Пусть послужит сын подальше от дома с чужими людьми в чужой конторе. Надеюсь, это поможет ему освободиться от вредных идей, покоривших его. Видимо, выпортальский климат скверно сказывается на его характере. Боже мой. Боже мой. Я не вынесу этой разлуки. Успокойся, успокойся, успокойся, дорогая, успокойся. Ой, так будет лучше. Это надо для Фреда. Боже мой. Успокойся. Здравствуй, папа. Что случилось? Мама, почему ты плачешь? Я хочу задать тебе несколько вопросов, Фред. Требуя ответов точных и правдивых, я слушаю. Это твоя статья. Да, папа. Когда ты ходил в Руенталь и другие подобные места? Месяца полтора тому назад. С какой целью, позвольте узнать? Хотел посмотреть, как живут некоторые люди. Ну и... Посмотрел. Что именно посмотрели? Посмотрел на что-то страшное. Ну... Посмотрел другое лицо жизни, видел обратную сторону медали, улицы, залитые грязью, нечистотами, сырые подвалы, переполненные больными, детей-паденщиков. Людей без глаз, без рук, без зубов, девушек, продающих свою честь, церкви, забитые юродивыми и вдовами, кабаки, где предлагают только водку, вереницы безработных, умирающих под заборами. И над всем этим отец видел трубы ваших фабрик, их дым, пар. Подождите, милейший господин. И что же ты решил после всего этого? Я просто потрясен. Я спрашиваю, что же ты решил, Энгельс-младший? Никогда не вставать на ваш путь, отец. Никогда. Через месяц Фридрих энгельс младший почтовым дилижансом едет в Дортмунд. Одетый в скромный дорожный костюм, он сидит у окна и окидывает прощальным взглядом Бухарталльскую землю. В глазах его блестят слезы. Впервые в жизни Фред один отправился в дорогу. Человечество. Встречай его, он идет к тебе.